Эпилог За окном тихо кружился снег. В гостиной уютно потрескивал огонь в камине, а возле него на коврике умилно сопел весело ух, вымахав за эти месяцы в здоровенную зверюгу ростом выше колена. Но оставался все таким же игривым щенком, обожающим носиться в саду, благо клумбы все же не трогал, а в снегу ему нравилось барахтаться еще больше. Я сидела в кресле, укрытая пледом, и дремала, уронив книгу на колени. В последнее время сонливость меня просто преследовала, наверное, сказывался поздний срок беременности. Целитель заверял, что все просто отлично, малыш совершенно здоровый и вскоре появится на свет без всяких осложнений. Почувствовав приближение Айнара, я встрепенулась, потянулась и сладко зевнула, прогоняя сонливость. Муж навещал родителей. Сегодня я к ним на ужин приходил на Эль. Меня тоже звали, но я все же осталась дома, в последнее время предпочитая уют и тишину нашего гнезда. На пороге гостиной появился Айнар, вкусно пахнущий свежестью и морозом. В несколько шагов пересек гостиную и опустился на колени у кресла, осторожно положив ладони на мой округлившийся живот. Как мои родные поживают! Он легко поцеловал меня, а потом с нежностью посмотрел в глаза. Не голодное? Отлично поживают. Нее, недавно перекусила. Заверила я и снова зевнула, после чего решительно отбросила плед. А пойдемка, прогуляемся в саду. Что-то захотелось на свежий воздух, предложила я. Конечно, перед выходом муж заботливо укутал меня в шубу, надел сапожки на ноги и только тогда мы покинули дом. Ну, как там наша парочка? Весело спросила я не торопливо в перевалочку, шагая по дорожке и подставляя лицо под падающие снежинки. Мой брат недавно вернулся с трехмесячной службы в приграничье с самыми серьезными намерениями, и подозреваю, этот ужин был затеян не просто так. Отлично, ты рассветется от счастья, заверил Лайнар и улыбнулся. но свадьбу твердо намерена устраивать после того, как родится племянник. Наэль попросил ее руки? Ммм, здорово, вот будет маме очередное развлечение, хмыкнула я, сбив носком сапога верхушку сугроба на клумбе. Она любит всякие торжества устраивать. Мы немного помолчали, бредя по дорожке вглубь сада. Я прижималась к Айнару, чувствуя, как внутри разливается тепло. Он обнимал меня, подстраиваясь под мой шаг, а рядом трусил, увязавшийся за нами вислоух. И так хорошо было, уютно, спокойно и радостно, что хотелось задержать этот момент, заключить его в янтарную каплю, как мушку, и бережно положить в копилку памяти к другим таким же бусинам. Я тебя люблю, жена. Словно услышав мои мысли, тихо сказала Инар. И от нежности, прозвучавшей в его голосе, перехватило дыхание. И я тебя, муж, эхом откликнулась, зажмурившись и улыбнувшись. И совсем это не страшно, любить и быть любимой. Главное найти своего мужчину, неважно, дракон он или нет. Книгу озвучила Наталья Журавлева.